Вавилонский плен. Крохотный народец, падший овец вокруг Мертвого моря, мог думать что угодно о самих себе и о окружающем мире. Но эти мнения, как нетрудно понять, были вовсе не обязательны для других народов. Первое тысячелетие до Рождества Христова на Переднем Востоке, время служения мировых империй. После очередной войны, после взятия Иерусалима, вавилонский царь Навухода-Доносор увел 10 тысяч знатнейших людей, разграбил мировых, все общественные богатства храма и частные у состоятельных людей. С азиатской жестокостью расправился Нава Худодоносор с последним царем Иудеи Циткии и его родом. Не обольщаясь насчет своей судьбы, Циткия пытался бежать вместе с сыновьями. Вавилонская конница перехватила их на пути к морю. По личному приказу Нава Худодоносора сыновей Циткии казнили на его глазах. Самому ему выкололи глаза и в цепях отвели в Вавилон. 60 высших священнослужителей было уничтожено тогда же. Для остальной грязной работы Наву Хододоносор поставил своего начальника-телохранителя Наву Садорона. Этот вавилонский царедворец разрушил все здания Иерусалима, сжег храм и сразу же угнал в Вавилонию вообще всех иудеев, по крайней мере всех знатных, умелых, образованных и богатых. В иудее остались в основном землепашцы да мелкие ремесленники, жители маленьких городов. На 586-537 годах до Рождества Христова приходится вавилонское пленение. С этого времени вообще появляются источники, на которые можно полагаться. В эту эпоху то ли вообще большинство иудеев жили в Вавилонии, то ли во всяком случае оставшиеся и угнанные мало отличались по численности. Общее же число угнанных определяется от нескольких десятков тысяч до миллиона. Когда цифры так сильно расходятся, это свидетельствует об одном: никто ничего точно не знает. Дальнейшие события опять связаны с действиями внешних сил. Усиливаясь, молодая персидская империя двинула свои войска на Вавилон. Дряхлая Вавилония оказалась не в состоянии ни только воевать и побеждать, но даже и трезво оценить меру опасности. Вавилонский царь пировал с приближёнными, восаждённым персами в Вавилоне. Так он был уверен в безопасности своей столицы. Тем более персы не шли на штурм. Они занимались в стороне каким-то странным, наверное, бессмысленным делом. Персидская же армия прокопала огромный канал, новое русло для Ефрата. Река потекла в сторону, ее русло возле города обнажилось. По пояс, по бедра и кое-где и по колено персидские солдаты прошли по руслу Ефрата. Обогнули стены города и внезапно оказались прямо посреди Вавилона. По библейской легенде, именно в эту ночь перед пирующими вавилонянами на стене зала вспыхнула горящая надпись. мены текель уфарсил. То есть сосчитано, взвешено и разделено. Объяснить этого не мог никто. Конечно же, только иудейский пророк Даниил сразу понял, что бы это значило. Сосчитаны дни твоего правления, царь, взвешены твои грехи, разделено твое царство между медианами и персами. Насчёт горящей надписи ничего определённого сказать не могу. Это один из тех случаев, когда библейское сказание не подтверждается никакими другими источниками. В Библии приводится даже какое-то никому больше неведомое имя первовавшего царя Бельшецар. Такого вавилонского царя история не знает, хотя имя тогдашнего владыки Вавилона хорошо известно царь Набонит. Но вот что зимой 538 года до Рождества Христова персы, отведя русло Евфрата, внезапно появились в городе и стремительно взяли его. Это исторический факт. Иудеи были в таком восторге от этого, что вышли на встречу персидскому войску с пением и пляс, размахивая пальмовыми ветвями. Персидский царь Набонит умилился такому энтузиазму и освободил иудеев из вавилонского плена. Всем евреям было разрешено вернуться. Казна выдала деньги на восстановление храма. Даже все захваченные в храме вавилонянами золотые и серебряные сосуды персы вернули. С 537 года началось возвращение иудеев в иудеи. В 516 году отстроили Иерусалимский храм. Ровно через 70 лет после разрушения старого, как и предсказывали пророки. С этого времени иудея попала под владычество персов и 200 лет входила в состав Персидской империи. Что характерно, она ни разу и не попыталась освободиться, как будто бы всё возвратилось на круги своя. Но так только казалось.